Мои молитвы, должно быть, были услышаны. Я стал спокойнее. Потихоньку мои пальцы выпустили голову тигра, на которой уже не будет больше красоваться корона. Я тяжело поднялся с колен. То был сон. Теперь я проснулся, и знаю, что и для власти вице короля есть вещи, которые для нее недоступны. Нужен человек, как сказано в письме, который был бы испанцем и солдатом, который мог бы железной рукой управлять войском. Нужен государственный человек, который был бы наполовину голландцем и который мог бы сблизить обе расы, держа ловкой и мягкой рукой знамя примирения. Солдат и испанец. Этому условию я удовлетворяю. Я только теперь вполне почувствовал, какую сильную власть надо мной сохранила старая родина теперь, когда с болью в сердце приходилось разрывать последние узы с нею. Государственный ли я человек, этого я сказать не мог. Но ни одному человеку, который решится бороться за свое господство в этой стране, не удастся осуществить это стремление к примирению. Это все равно, что попробовать примирить воду и огонь. С одной стороны, власть короля и папы над телами душой своих подданных а с другой — свобода человека. С одной стороны, старая церковь и инквизиция, а с другой — новая вера, за которой еще слабо и робко, но уже поднималась на ноги терпимость и свобода мысли. Тут дело в борьбе не народностей, а идеи. А идеи властные не терпят компромиссов. И еще одно обстоятельство. Если даже все эти соображения не верны, эта мысль долго еще будет приходить в голову и искушать меня, то вот что верно. На ступенях ведущих на вице-королевский трон лежит измена. В наступлении ума я однажды уже совершил ее, но больше я этого не сделаю. Пусть не говорят том, что у любого гражданина этой страны чувство чести развито сильнее, чем у Дона Хаима де Хорквера, хотя он стал уже однажды изменником, а теперь... Ему предлагают целое королевство за то, что он стал им второй раз. А Марион? Если бы даже не было никаких других соображений, то одна мысль о ней остановила бы меня от этого. В течение долгих тяжелых лет боролся я за любовь, которую она теперь дает мне. И если бы я мог купить ее ценой всего королевства, то и это было бы дешево. Горе мне, если бы я теперь променял ее на власть». Напишу мой ответ дону Матео де Лесе. Теперь же и заявлю ему прямо, что я уже слишком стар и слишком устоялся в своих мыслях, убеждениях, чтобы менять их еще раз. Многое произошло со вчерашнего дня. Вместо того, чтобы сделаться наместником королевства, я сижу в тюрьме, имеющей не более 20 квадратных футов, пишу эти строки в моем дневнике при свете сальной свечи. Сгорая от нетерпение узнать скоро ли все это кончится мне никогда прежде не случалось сидеть в тюрьме и мое теперешнее сидение не лишено для меня интересной новизны. какое странное ощущение когда вы неосторожно встаете и ударяете головой о свод сырого подвала или когда вы садитесь чтобы посидеть в тишине а у самых ваших ног громко скребется мышь впрочем это все приходящее неудобство я утешаюсь тем что знаю что они продлятся одни или двое суток, на том свете будет просторнее. Желал бы я знать, так же ли он богат неожиданностями, как этот. Я полагал, что знаю здешний мир достаточно, но он, в конце концов, сыграл со мной такую штуку, которая была столь же замысловата, как и неожиданна. Смерть для меня прекрасный сборщик податей, который приходит в ту самую минуту, когда можно взять больше всего. Она могла прийти ко мне много раз, немного получив с меня. И меньше всего во время битвы на Рейне, когда я сидел усталый, ослабевший, не имея за собой ничего, кроме запятнанного имени, но она не пришла тогда. А вот теперь, когда я богат всем, чем только и как только может быть богат человек, теперь она приходит, чтобы разом взять все. Впрочем, не все. У меня в руках остается еще то, что есть во мне бессмертного. Час, которого я так ждал когда-то, теперь наступил. Задача моей жизни исполнена, и я торжественно уйду из нее. Но со мной уйдет и великая вера, и любовь моя. Марион, я скорблю о тебе, но твоя любовь также восторжествует над тенью смерти. Я рассмеялся над бедными гражданами Гуды, которые воображают, что они отомстят мне за то, что я управлял ими с большей справедливостью, чем они того желали. Они теперь только и думают, что о камере в четыре фута длиной, о топоре, который явится завтра утром, и о кинжале, который покончит со мной на рассвете. Желал бы я знать, чей это будет кинжал. Поэтому дело кончится, вероятно, ударом ножа на заре. Когда я еще буду спать, это для них будет во всех отношениях удобнее. А мне самому все равно. Они могут потом сказать, что я сделал это сам, побуждаемый сознанием своей виновности. Но ни Марион, ни Принц этому не поверят. А на все остальное я не обращаю внимания. Я должен описать, как все это произошло, если только это нужно. Подходит конец всему, даже сальной свечки. Второй Они мне уже не дадут. Сегодня я вышел из дому в десять часов и направился в городской совет. Утром я получил известие, что в королевских войсках, расположенных в шоу вспыхнул серьезный бунт. Солдаты арестовали своих офицеров и выбрали для себя новое начальство. Дон Рамон в своей откровенности действительно не скрыл от меня ничего. Для штатов теперь настал самый благоприятный момент — вооружить всех мужчин, оседлать всех лошадей и идти на Брюссель. Я собирался просить совет снарядить на собственный счет небольшой отряд, чтобы подать этим пример другим городам. Наши советники — близорукие скряги, но они чистолюбивы, и я надеялся этим на них подействовать. Ведь такой момент больше не повторится. У Испании еще довольно войско — Будет назначен новый наместник, и борьба опять станет неравной. Я полагал, что они не могут не видеть этого, и рассчитывал, прежде чем отправиться в эту экспедицию, переговорить еще раз с Марион. Но все вышло совершенно иначе. Дойдя до угла водяной улицы, я увидел перед собой толпу народа, стремившегося в одну из соседних улиц, откуда неслись громкие крики и где, видимо, происходила какая-то свалка. Я быстро пошел вперед, довольно бесцеремонно прокладывая себе путь локтями. В толпе меня ругали, но, узнав, сейчас же сторонились и давали мне дорогу. Наконец я понял причину этих криков. «Ведьма, ведьма! Катай ведьму и ее отроди! Это испанка! Ее послали отравить и погубить нас! Бейте ее! Да и папа, кстати, проклятый римский пес!» Этого-то мне и нужно было. В этом-то для меня и заключалась моя миссия, если только у меня есть какая-нибудь миссия — искоренить плевелы нетерпивости и фанатизма, которыми уже поросла новая, более чистая ветвь. Пробившись вперед, я увидел женщину с двумя девушками. Они были с распущенными волосами, в разорванных платьях и отчаянно отбивались от нескольких нападавших на них буянов. Все они были черноволосы. Без сомнения, то были полуиспанки». Этих несчастных созданий здесь довольно много. Они сами не знают, к какому народу они принадлежат, а оба народа обращаются с ними одинаково дурно. Около них стоял, тщетно стараясь защитить их, Паттер Вермюйден. Один из парней, отталкивающий наружности, схватил женщину, сорвал одежду с плеч одной из девушек. Любовница сатанинская, Аралон, покажи нам клеймо его, вот она, вот, и он грубо толкнул ее к толпе. Отец Вермеуден, старавшийся освободить ее от его лап, получил такой удар, что упал на колени. Лицо его было разбито в кровь. «Собака, поп!» — заорал опять малый. «Сжечь их всех, пусть они сгорят! Это они навели на нас болезнь!» Учение Инквизиции, как видно, не погибло бесплодно. «Да, да, да!» — поощрительно кричали голоса из толпы. «Гнев Господен на нас! Ибо мы продолжаем терпеть в своей среде римскую мерзость!» Тут я быстро вышел вперед. «Стой!» — повелительно крикнул я. «Кто ты такой?» — грубо спросил меня парень. «Он того же отродья!» — закричал один из его товарищей. «К черту его! Проучим его, как вмешиваться!» «Вы не знаете меня?» — строго спросил я. «Вы желаете сегодня же вечером качаться на мисельце?» «Губернатор, губернатор!» — раздались голоса. «Это все равно...» Возразил Малый, с которым я говорил, «Он испанец и попист, Довольно он побластвовал над нами». И он бросился на меня с ножом. Это было так неожиданно, что я едва увернулся от удара, быстро отскочив назад. Я понял, что происходит, и выхватил шпагу. Дело принимало серьезный оборот. На меня бросились длинными ножами четыре человека, и борьба становилась неравной. Я был тесно окружен толпой и не мог свободно действовать шпагой». Кроме того, негодяи были одеты в толстые кожаные куртки, а на мне был только бархатный камзол. Кругом поднялся страшный гвалт. По всей вероятности, многие в толпе не допустили бы такого нападения, но товарищи негодяев охватили меня кольцом и не давали никому прийти мне на помощь. Но, слава богу, я умею действовать шпагой. Через минуту-другую я сам увлекся борьбой. Мои противники были сильны и грубы, но довольно неуклюжи. Сделав вид, что я поскользнулся, я усыпил осторожность ближайшего ко мне негодяя, выпрямившись в то же мгновение, я бросился на него и разрезал его, как курицу. Его падение вызвало замешательство среди нападавших, я, храбро бросившись вперед на ближайшего негодяя, который в эту минуту не был готов к защите, проколол ему шпагой горло. Теперь из них осталось только двое, хотя каждую минуту мог подоспеть еще один и всадить мне нож в спину. Я удивился, как они этого не делают, и как раз в эту минуту почувствовал удар в левое плечо, по-видимому, не проникнувший глубоко. Тут же я услыхал, как сзади меня кто-то упал. Нападавшие на меня спереди, из которых одного мне удалось ранить, отскочили от меня и бросились бежать. В одну секунду они скрылись в толпе. Отлично управились, Данхаим произнес сзади меня голос с настоящим кордовским акцентом. Я не скоро протиснулся к вам и очень рад, что подоспел вовремя. Я с удивлением обернулся назад и увидел перед собой Дона Рамона де Бельбера. Это вы, Дон Рамон. Я должен благодарить вас за спасение своей жизни. Пустяки. Негодяй хотел ударить вас ножом сзади. Это была бы подлая штука я ему помешал не стоит говорить об этом это сделал бы каждый дворянин я рад убедиться что вы все еще остаетесь одним из наших прибавил он многозначительно улыбаясь еще раз благодарю вас что касается остального то может быть вы зайдете ко мне в 4 часа мой ответ готов отлично отвечал он и хотел идти дальше я остановил его еще одна просьба Не будете ли вы любезны, проходя мимо моего дома, сказать моему секретарю, чтобы он прислал мне в городской совет списки, которые я забыл дома? Я долго провозился с этой историей, и теперь уже поздно идти за ними самому. Он обещал мне исполнить мою просьбу, и я передал ему записку, в которой распорядился, чтобы моя гвардия немедленно явилась к городскому дому, так как она может мне понадобиться. Эта записка не была, однако, передана, И моя гвардия не явилась. Дон Рамон угадал больше, чем нужно было. Может быть, по моему взгляду или по голосу, а может быть, по наитию. Он умный человек, вполне подходящий к своей роли. Но ну, теперь для меня ясно, что мне не следовало давать ему такое поручение. Это была ошибка, ошибка, которая будет стоить мне жизни. Маленькие ошибки, незначительные промахи всегда стоят дороже всего. Когда Дон Рамон удалился, я обратился к толпе. «Какой стран!» — воскликнул я. «Вас так много, и вы позволяете горсти негодяев обижать женщин? Девушка почти голая, а вы стоите, смотрите и ничего не делаете. Дайте мне вот это!» Я без всякой церемонии сорвал платок с плеч какой-то хорошо одетой женщины и закутал в него девушку. «Кто вы и как давно вы живете здесь?» — спросил я ее. Как я и предполагал, то были наполовину испанки. Они направлялись к югу и остановились здесь за неимением денег. В Гуде они прожили две недели. «Это правда?» — спросил я остальных. Толпа подтвердила эти слова. «Ну, посмотрите теперь, какие вы глупцы! Как они могли напустить на вас болезнь, которая началась два месяца тому назад?» Они повесили головы и молчали. «Если бы они были виноваты, неужели я стал бы защищать их?» «Разве вы не знаете, что я говорил о вас в Совете? Разве вам не известно, что я делаю для вас все, что только могу? Если они не той веры, что вы, так что за беда? Вы жаловались на Инквизицию, вам не нравились пытки и костры, теперь все это вам опять понадобилось? Неужели вам не стыдно самих себя? Неужели вы забыли, что сказал Христос? «Не судите, да не судимы будете!» Какой срам!» Они опять поникли головами. «Теперь ступайте спокойно домой». И дайте им идти своей дорогой. И знайте, что если кто-нибудь поднимет оружие против них, он будет качаться на виселице. Странное явление толпа. Она может быть опаснейшей вещью, но если вам удастся ее образумить, вы можете руководить ею, как ребенком. Все стали покорны, как нельзя более. На недавних героев никто и внимания не обращал. Раздражение улеглось окончательно. Это был, хотя грубый, но в душе добрый народ, гораздо лучший, чем его собратья в городском совете. Когда я дал женщинам денег, многие из толпы подошли к ним и также дали кто что мог, и первыми дали те, которые громче всех кричали «на костер, на костер». Словом, дело приняло такой оборот, что им нечего было бояться. Ну, хуже всех с отцу Верме Он получил сильный удар — которым у него был вышиблен передний зуб, и который он, конечно, долго будет помнить, но в то время он радовался, что ему довелось пострадать за Господа. Как бы то ни было, дело кончилось благополучно, и я поспешил в городской дом. По всему пути меня приветствовали толпы народа. Я не боялся его, и не хотел даже показать вида, что боюсь. Войдя в комнату, где происходили заседания совета, я сел на свое место. Ничего необычного я не заметил. Как только водворилась тишина, я встал и стал просить их осуществить то, что было мной задумано. Я высказал, что жить не значит только пользоваться комфортами и удобствами, что надо также уважать себя и подумать о грядущих поколениях, что лучше человеку впасть в бедность и умереть, чем сознавать себя скрягой и продолжать жить. Я высказал им все соображения, которые могли прийти мне в голову, и высказал совсем доступным для меня красноречием, но речь моя не имела большого успеха.